Смерти вопреки. Часть первая. Он. Глава первая. Боевик появился неожиданно. Из-под земли. Словно мгновенно вырос гриб. Встал перед бойцом группы разведчиков. Короткое замешательство... Через мгновение бандит, не успевший воспользоваться автоматом, вскрикнул и упал, сраженный несколькими пулями. Секунду спустя тишину утреннего горного воздуха разорвали звуки завязавшегося боя. Случилось так, что группа как-то незаметно зашла на базу боевиков с земляными схронами. Бандиты... Прозевали разведчиков. Но и те не ожидали встречи. Сбились с маршрута и расположились на привал посреди базы. Как группа прошла секреты боевого охранения? Как миновала мины и растяжки? Эти вопросы отошли на потом. Сейчас духи полезли из хронов, как тараканы из гнезда. Их было много. Командир с позывным «Сова» дал команду на отход. Бойцы, прикрывая друг друга, стали отступать. Ошеломленные, поначалу разбежавшиеся кто куда боевики, пришли в себя. Ощутили численное превосходство, перешли в контратаку. Разведчики, используя сумятицу в стане врага, быстро отходили. Боевики бросились в погоню. Скоро стало понятно, что уйти просто так бандиты не дадут. Численность и подготовка позволяют им совершить обходной маневр и загнать противника в ущелье. Там будет возможность уничтожить всю группу. «Всем не уйти», — сказал Сова. «Кто-то должен остаться и задержать духов». «Давай я останусь», — вызвался боец-контрактник с позывным «Угрюмый». Среднего роста, сухощавый, с упрямым подбородком и проницательными серыми глазами. Стоя перед командиром, говорит, как само собой разумеющееся, «Оставь мне пару шмелей да гранат штук десять. Я им устрою курскую дугу». усмехнулся контрактник. Он самый возрастной в группе, тридцатилетний, опытный, взрослый солдат. В группе на должности снайпера. Остальные мальчишки-срочники. Лучше назначить его. Для командира такой выбор всегда трудный. Понятно, что остаться верная смерть, но иначе погибнут все. Бойцы прощались с Угрюмом. Молча, крепко, по-братски обнимали его, хлопали по спине, плечам. Сова, одобряюще кивнул на прощание, и разведчики ушли через болото. Угрюмый стал готовить позицию. Ну вот и все. Спокойно подумал, отложив одну гранату в сторону. Для себя. Так делали все бойцы в тяжелых случаях. В плен к духам лучше не попадать. Снайпер лег на позицию, задумался, вспоминая о доме. Там ждали мать, красавица, жена Лиза и трехлетний сын Артемка. Улыбнулся грустно. «Простите меня, родные». «Перекрестился». Не то чтобы был сильно верующий, а как-то машинально по наитию, как многие русские в минуту опасности. Не вдалеке бухнул взрыв. Сработала растяжка. Пора. Угрюмый собрался. Через несколько минут из-под леска выскочили боевики. Сильно спешили, пренебрегая осторожностью. Приготовил шмеля. прицелился, выстрелил. Термобарический заряд грохнул. Огненный шар возник вместе месте скопления бандитов, черный дым густо обнял деревья. Истошный вопль и гортанная «Алау Акбар» сполошили лес. Угрюмый вскочил, перебежал метров десять влево, упал на заранее подготовленную позицию, дал длинную очередь из автомата. Используя замешательство в рядах противника, снова вскочил и рванул вправо, мимо первоначальной позиции. Пробежал метров восемь, упал под дерево. Быстро сменил магазин, крикнул «Серега, прикрывай! Двигаю вперед!» Опять сдал длинную очередь. Бандиты, решив, что нарвались на засаду, разбежались, беспорядочно отстреливаясь. Угрюмый спокойно ползком вернулся на позицию, где оставил оба шмеля. Дробный перестук автоматов, свист пуль над головой, крики раненых и Аллауакбар Акбар» слились в общую какофонию, поющую в сердцу снайпера музыкой «Победы». Ему стало весело. Духи никак не могли понять, сколько сейчас бойцов воюет против них. «Вот вам и курская дуга», — смеялся угрюмый. Через некоторое время чуть сместился, дал очередь и ушел с позиции. Боевики решили, что противник отступает. Снайпер вернулся, выждал удобный момент, выстрелил из второго шмеля, уменьшив количество атакующих. Потом длинная очередь и смена позиции. Опять очередь и смена позиции. так и вел бой, не думая ни о чем, кроме самого боя. Маленькая одиночная война захватила сознание, подчинила себе рефлексы и эмоции, отогнала прочь все посторонние мысли, отвлекающие от боевой работы. Лишь одно стучало в голове. Только бы ребята смогли уйти. Сохранение своей жизни – Теперь не являлась целью боя. Нужно протянуть время. Себя Угрюмый уже записал в двухсотые. С этим решением ушли страх и неуверенность. Время потеряло значение и исчезло. Остались только оглушающая до одури музыка войны, да привычные рефлексы. Наконец пришла пора своей гранаты. боезапас закончился. враги окружили усталого русского бойца. подходили все ближе и ближе. угрюмый взял гранату в руки. В тот же момент к его ногам упала эвка брошенная боевиками. Снайпер сжался в ожидании смерти Господи пронеслось в голове Прошла секунда две, пять. Десять. Взрыва не последовало. О, как, подумал снайпер, может, рановато помирать? И тут взрыв оглушил его, провалив в небытие. Угрюмый открыл глаза, не помня, что был без сознания. Тошнота, головокружение, болезненный стук в голове заглушал другие звуки. Снайпер медленно сел, стараясь удержаться на вращающейся, уплывающей земле. Приподнял грязное, закопченное лицо, попытался осмотреться. Перед глазами стояла красная пелена. Увиденное озадачило его. Вокруг стояли бородатые духи. Жестикулировали, разевая рты. Голосов он не слышал. как их много. «Когда они успели подойти? Почему я еще жив?» проплывала в уме. Боевик повел автоматом в сторону снайпера, пошевелил губами, что-то говоря. Шум и свист в ушах гасили все слова. Угрюмый помотал головой, напряг слух. Вдруг увидел между ногами не разорвавшуюся гранату. Пришло воспоминание о своей гранате. Но она была зажата в руке. Вот же кольнуло в сердце. Угрюмый качнулся, поискал глазами автомат, не нашел его, сосредоточился. Начал медленно, кряхтя, вставать. Боевики молча смотрели. Почему не убивают? Это казалось странным. Сквозь шум и свист в ушах пробился голос с акцентом. «И ты можешь!» Снайпер, шатаясь от головокружения, медленно кивнул. Несколько бандитов, связав угрюмому руки, повели его куда-то в горы. Основной отряд продолжил преследование группы разведчиков.